Полицейский взглянул и увидел. Он, по крайней мере, дважды прочитал листовку, причем лицо его из сизого стало фиолетовым, а потом багровым. Покончив с чтением, достойный страж порядка повернулся к толпе. «Кто это сделал?» Никто не знал. «У всех вас есть глаза». «Вы что, внезапно ослепли?» Очевидно, дело обстояло именно так. «Кто заметил первым?» «Я!» — сказал Пучеглазый гордо. «Но ты не видел, кто это наклеил?» «Нет!» — полицейский выставил вперед подбородок. «Ты уверен?» «Да, офицер!» — выдавил Пучеглазый, начиная нервничать. «Тут случилась небольшая авария, и мы все смотрели, как два во-во-во...» От страха он начал заикаться сильнее и уже не смог продолжить фразу. Отмахнувшись от пучеглазого, словно от назойливой мухи, полицейский обратился к толпе. Голос его звучал угрожающе. «Тот, кто будет увлечен в сокрытии личности преступника, разделит с ним вину и получит такое же наказание». Стоявшие в первых рядах отступили на несколько шагов, а те, кто находился подальше, сразу же вспомнили о своих делах и поспешили удалиться. Лишь около тридцати самых любопытных и Моури в их числе не сдвинулись с места. «Может быть, в магазине что-нибудь видели?» — скромно предположил Моури. Полицейский огрызнулся. «Не лезь не в свое дело, коротышка!» Затем он громко фыркнул, вошел в магазин и потребовал управляющего. Этот почтенный гражданин вышел на улицу и с ужасом воззрился на свою витрину, после чего стал проявлять симптомы глубокого нервного потрясения. «Мы, мы, мы ничего не знаем, офицер. Я уверяю вас, уверяю, что мы тут ни, ни, ни, ни при чем. Ведь это, эта гадость наклеена снаружи, а не изнутри». «Кто-то из прохожих устроил такую мерзость, ясно же!» «И я ума не приложу, почему он выбрал нашу витрину!» «Наш патриотизм ни у кого не вызывает сомнений, и...» «Кайтемпи понадобится не больше пяти секунд, чтобы это проверить!» С ухмылкой заявил полицейский. «Но я сам офицер запасов! Заткнись!» Полицейский ткнул толстым пальцем в возмутительную листовку. «Сорвать!» «Будет сделано, офицер!» «Так точно, офицер! Я немедленно очищу витрину!» Управляющий подцепил край листовки и попытался оторвать ее от стекла. Но не тут-то было. Земная технология достигла совершенства в создании клейщих веществ. После нескольких неудачных попыток управляющий смущенно посмотрел на полицейского, зашел в магазин, взял нож и снова принялся за работу. Ему удалось оторвать по маленькому треугольному кусочку по углам. Текст при этом не пострадал. «Принеси горячей воды и попытайся ее размочить», — скомандовал полицейский, быстро теряя терпение. Он повернулся к толпе и приказал всем убираться. Любопытные неохотно двинулись прочь. Перед тем, как завернуть за угол, Моури оглянулся. Управляющий возил тряпкой по стеклу витрины. Рядом стояло ведро, над которым подымался пар. Моури ухмыльнулся. «Вода!» особенно горячая, легко вступала в реакцию с гидрофлуоресцирующим веществом, входившим в состав типографской краски. По пути Моури прилепил еще пару листовок, там, где их трудно не заметить, где они могли вызвать приличный переполох. Прошло 20 минут. Вода уже должна была прореагировать с краской, и он не устоял. Вернулся к злополучному магазину Листовки на витрине уже не было Но на ее месте четкие белые буквы Красовались прямо на стекле Теперь уже не только ведро Но и полицейские с управляющим исходили паром Они метались около витрины и яростно орали То на дюжину граждан, пытавшихся прочитать текст То друг на друга Проходя мимо Морис слышал, как полицейский вопил. «Мне плевать, что твоя поганая витрина стоит две тысячи гильдеров. Или забей наглухо, или меняй стекло. Либо то, либо другое». Ну, офицер, две тысячи. Делай, как тебе сказано, умышленно или нет, ты предоставил свою витрину для подрывной пропаганды. Это серьезное преступление во время войны. Мори, не спеша, удалился. Его никто не видел и ни в чем не заподозрил. У него еще оставалось 18 листовок, так что работы хватило до темноты. В этот день. Он нашел себе подходящее убежище.